186. Матерь Агни-йоги «Родной мой, прими мою весть для себя от той, кого называл ты единственной своей и неповторяемой, любимый мой сын. Ты заменишь меня там, где никто, кроме тебя, не сможет меня заменить, ибо слитые вместе любовью вместе будем творить. Ты со мною, а я через сознание и сердце твое. И станем мы ближе и близко настолько, что мысли и чувства мои улавливать будешь свободно, ибо будут твоими в созвучии яром и страстным. Созвучием огненным его называем. Разве не чуешь, как близок сейчас мне, как тонко ты мне созвучишь в свете, владыки? Близость стремись углубить и усилить, спело пожнешь ты от близости нашей. Все, что хотелось с тобой вместе свершить в жизни, я плотный, мы все же свершим и больше того, ибо слиты и вместе, и близки, но в духе. Итак, мой родной, сын мой любимый, наша задача — вместе творить дело, Владыки. Дан тебе луч, луч утверждает три твоих исходящих луча, лучи самые исходящие, осознай свою силу моих и твоих объединенных лучей в свете великого сердца, сердцем и духом с тобою, Матерь твоя».